Чайковский явился не певцом России, а певцом русской жизни, ее прошлых, но близких форм. Он музыкальный воплотитель усадьбы. В этом отношении понимаю ненависть к нему большевиков. Они правы с их точки зрения. Не хочу этим сказать, что их точка зрения правильная. Совершенно не понимаю, как можно ненавидеть художественное изображение какого бы то ни было прошлого. Как бы ни было ненавистно прошлое, Изображение его должно быть дорого, когда оно прекрасно. Самое некультурное отношение к искусству именно в этом неумении отделить содержание от формы и в непонимании того, что сама форма и есть содержание произведения искусства. Но когда протыкается штыком портрет работы Лампи только потому, что он изображает императора, то не приходится удивляться тому, что музыкальный автор оценивается не за то, как он писал, а за то, что он описывал. В силу того самого, чем он ненавистен разрушителем искусства, в силу того самого он дорог тем, кто в искусстве ценит сосуд, сберегающий уходящее прошлое. Здесь я говорю не о музыкальной ценности Чайковского как таковой, я говорю о культурно-воспитательном его значении. Для той оперной публики, о которой говорю, Чайковский весь воплотился именно в этой стороне своего творчества. Они, которые его обожают, также мало знают его в целом, как и коммунисты, которые его развенчивают. И те, и другие знают только нежного автора романсов, певца личной лирики, нарядного творца спящей красавицы, остроумно игрушечного мастера Щелкунчика. Но ни те, ни другие, ни обожатели, ни хулители не знают, И вряд ли способны оценить глубокого страдальца автора шестой симфонии. Для них равно чужды героический полет Франчески Дорамини, как и вопли Ромео и Джульетты. Утверждение Чайковского на Мариинской сцене совпало с известным подъемом уровня исполнения. Здесь сыграл несомненную роль завоевавший в свое время большую славу тенор Фигнер, бывший морской офицер, человек с внешними формами воспитания. Он внес на сцену известную осанку, известное приличие движения. Он внес то, чего на русской сцене не было – нарядность. Его жена, итальянская певица Медея Мэй, в короткое время овладела русским языком и внесла в репертуар Чайковского всю законченность итальянского мастерства. Но и все ухватки итальянской рутины. Чита Фигнеров, или как их называли «Фигнера», стали любимцами. Фигнер действительно был мастер пения, но у него был неприятный голос, иногда с гнусавым, почти козлиным оттенком. В произношении тоже было что-то неприятное, нерусское. Главный же его недостаток был в непомерном самомнении, которое сквозило во всем его поведении, окрашивало собой все его роли. Он выдвигал себя, он заискивал перед райком, он создавал свою личность, свою славу. Он работал на себя, не для искусства и влияние его было не художественно, в нем было слишком много пошлости, нарядность его была исключительно внешняя. Никогда принцип солизма не царил на сцене, как при нем. Никогда оперная психопатия Райка не доходила до большей взвинченности, никогда забота артистов не были настолько отвлекаемы от музыкальной задачи в сторону личного успеха. Вслед за ним по этому пути шли и другие – Один из любимцев публики, баритон Яковлев, после сцены бала в Евгении Онегине бесировал арию «Я пью волшебный яд». Кстати, какая безвкусная находка Чайковского вложить в уста Онегина те же слова и ту же музыку, что пела Татьяна в первом действии. После этой арии, как известно, Онегин убегает со сцены, занавес падает. Неистовые клики райка вызывают его крампи. Он выходит, раздается бис, Яковлев делает знак дирижеру и начинает «Я пью волшебный яд». Дирижер Крушевский так смутился, что дал знак оркестру, и ария была повторена в третий раз перед опущенным занавесом. Я был в то время директором и оштрафовал Яковлева за такое нахальное поведение и такое неуважение к искусству. Но удивительно то, что на следующем представлении Его обожательницы поднесли ему кубок с червонцами, сумму равнявшуюся штрафу.